ЭПИЛОГ Я пристально следил за новостями после убийства. Один из револьверов, который демонстрировал Ханс Холмер, вертя на указательных пальцах, был идентичен использованному оружию. Был произведен облет города, чтобы обыскать крыши. Я мог бы уберечь их от множества усилий, но знал, что не стоит и пытаться. Фотороботы и противоречивые свидетельства о внешности убийцы были взаимоисключающими. У каждого была своя картина того, как выглядел убийца. Именно этот образ они видели, когда смотрели на белое существо. Намного позже несколько свидетелей, включая Лизбет, согласятся с тем, что видели человека по имени Кристер Петерсон. Это меня не удивило. Если бы я был вынужден представить себе убийцу, он бы выглядел примерно так. Двенадцать свидетелей убийства были в итоге установлены и допрошены. Пропал бесследно только тринадцатый свидетель, которого другие свидетели видели на месте происшествия. Мужчина в бежевом. Полиция даже не проверила урны вокруг места убийства и тем более мусорные контейнеры. Когда через некоторое время они постучали в дверь, я уже собирался сбежать, но они не заметили, как у меня колотится сердце, когда я говорил, что ничего не видел и не слышал. Я никогда больше не разговаривал ни с кем из своих соседей. Когда однажды мы с Оки встретились во дворе, мы даже не кивнули друг другу. Я видел по его глазам. Благодаря своей связи с существом он тоже узнал о том, что произошло, и не хочет об этом говорить. Пара мертвецов была найдена через день после убийства. Полицейские, должно быть, скрыли обстоятельства их смерти, чтобы не вызывать ненужных пересудов. Но уже тогда они понимали, супруги были мертвы слишком давно, чтобы иметь какое-либо отношение к убийству. Выявлялись возможные мотивы, шведские иностранные группировки, которые могли бы стоять за этим преступлением. И через все это проходил красной нитью единственный вопрос, который становился все отчетливее. Почему? Почему? Как я уже сказал, у меня нет простого ответа. В течение почти 30 лет я размышлял над тем же вопросом, исследуя свои мотивы и мотивы своих соседей, из-за которых мы встали на этот путь чтобы использовать хаотичную возможность, которая в конечном итоге стала причиной трагедии. Ответ, к которому я пришел, парадоксален, как часто бывает с ответами на сложные вопросы. Наше стремление к единению возвысило у Луф и Пальме, но оно же его и убило. Родмансе, апрель 2015. -го.